Потерянность. Марк Данилевский. Дом листьев. Английский House of Leaves. Вы берёте в руки Дом листьев, и ваш взгляд падает на слово потеряться. И вы понимаете, что действительно потерялись в странном, беспрестанно меняющемся доме, посреди прыгающих строк романа об уловках психоаналитиков. И вашим единственным гидом остаётся слово, напечатанное на беспредельной пустоте белого листа. Уил Навидсон вместе с любимой женщиной и двумя детьми переезжает в дом в Вяясеня-Вампериулки и с помощью расставленных повсюду камер видеонаблюдения снимает на плёнку необъяснимое пространственное превращение. Внутреннее помещение больше, чем сам дом. Дверь, что должна открываться в сад, ведет в длинный темный коридор. По мере исследования всех этих аномальных сдвигов вас крепнет ощущение, что вы загнаны в темный лабиринт, что персонажи сходят с ума, что распадается смысл всего сущего и слышен только рев кошмарного чудища. Это напоминает вам о том, что стоит проявить нерешительность, и миф уничтожит разум. Миф это тигр, крадущийся за стадом. Можно попытаться спастись, издав тихий вибрирующий звук одного простого слова, который далеко за полночь разнесётся по пустым коридорам. По отголоскам эха вы рассчитаете размер и форму неосвещенного пространства, и, если повезет, найдете арочный проем, выводящий на свободу. А если, продираясь сквозь постмодернистское причудливое нагромождение фраз «Вы все еще блуждаете во тьме, и все, что открылось вашему взору, это лишь силуэты жизни, проступающие в вашем воображении», вы вдруг обнаружите, что, потеряв надежду уследить и За нитью юповествования линейного текста с большим удовольствием плутаете в сносках и символах, получая истинное наслаждение от узорного переплетения изложенных в них блестящих идей, и вас озаряет мысль о том, что состояние потерянности – это всего лишь дверь, которую просто открыть, повернув ручку, Если хватит отваги, вы покинете дом листьев, а на завтра проснувшись и посмотрев на будильник, обнаружите, что ваш ночной столик исцарапан звериными когтями.